Глава шестая. Алгоритм наших эмоций. Работа над эмоциональным интеллектом и развитие способности к эмоциональному отдыху. Проблема нашего поколения — это непроработанные эмоции, которые мы не хотим анализировать и которые вытесняем на задворке сознания. Они парализуют активность в повседневной жизни и буквально разъедают человека изнутри, разрушая здоровье. Мы остро реагируем на любые события и чрезмерно эмоционально вовлекаемся в процессы, бесконечно прокручиваем одни и те же негативные мысли, не имея возможности, а может и желания, переключиться на другие положительные. Например, если нас обидели, мы будем постоянно думать об этом, рассказывать всем, делиться переживаниями, подробностями случившегося и страдать, варясь в этой обиде долгое время и упиваясь ей. А ведь негативные переживания нужно отпускать, и чем скорее, тем лучше. Тогда появятся силы жить дальше. Отгоняйте от себя тяжелые мысли, не давайте им управлять вами. Интеллект. Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. Способность понимать свои и чужие чувства, разбираться в причинах их возникновения, осознанно управлять собственными и чужими эмоциями. Если полностью погрузиться в рациональное мышление, забыв о своих эмоциях и игнорируя к тому же чувства окружающих, ни к чему хорошему это не приведет. Например, человек может быть профессионалом в своей области, образованным и состоявшимся, но вот однажды он берет и делает кучу глупостей, пуская под откос свою жизнь, карьеру, репутацию и здоровье. Окружающим кажется, что тут поработал злой рок или кто-то сглазил, а человека банально заела зависть. Ослепленный своими чувствами, он перестает слышать доводы разума, не может радоваться жизни и сгорает изнутри, разрушая все вокруг. на лицо эмоциональная незрелость. Эмоциональный интеллект напрямую связан с уровнем удовлетворения жизнью и ощущением счастья. Человек может добиться успеха, заработать много денег и все равно не стать счастливым. Цели вроде бы достигнуты, но теперь хочется еще больше. И материальных благ, и власти, и удовольствий. Все это похоже на черную дыру, которую невозможно заполнить. Некоторые доходят до крайностей, например, извращений и опасных поступков, но легче им все равно не становится. Когда люди не отделяют эмоции от ситуации, не осознают своих чувств, не управляют ими, пуская психические процессы на самотек, это истощает их и наносит вред окружающим. Человек может добиваться своих целей, действуя из обиды, из желания что-то доказать или кому-то отомстить, но такая тактика обречена на эмоциональный провал, ведь в ее основе лежит негатив. Достижение цели, основанной на травмах, не приносит приятных переживаний, а лишь усугубляет ситуацию, вызывая приступы злорадства, когда старые обиды всплывают с новой силой. Если всю жизнь человеком руководят страх и злость, которые вовремя не были проработаны, то о каком счастье может идти речь? Когда планы строишь, отталкиваясь от комплексов, от действия осуществляешь из страха и безудовольствия, то, достигая цели, получаешь негатив, усиленной собственной же энергией в 10 раз. Перед тем, как начинать что-то новое, нужно очистить сознание от старых плохих эмоций и мыслей, хотя есть люди, которые никогда не смогут этому научиться. Они до гробовой доски будут тащить за собой страхи и негативный опыт, и часто в этом нет их вины. Мы — внуки травмированных войной людей, и это чисто российская специфика. Наши родители — замороженные послевоенные поколения, с которым тоже мало что можно поделать. В основной массе они не способны работать с эмоциями. Наше поколение все еще обладает низким уровнем эмоционального интеллекта, но возможности меняться у нас куда больше. Лишь наши дети имеют шанс вырасти с развитым эмоциональным интеллектом. Если эмоциональный интеллект прокачан, то человек использует специальные техники – чтобы избавиться от негативных эмоций и не копить их в себе. Способы психологической чистки бывают самые разные и подбираются самостоятельно, методом проб и ошибок или индивидуально со специалистами. Люди, понимающие, что работа с эмоциональным интеллектом не менее важна, чем регулярное питание и тренировки, живут на качественно ином уровне, их жизнь заметно радостнее и легче. Речь не идет о каких-то заоблачных техниках, доступных лишь избранным. Все методы достаточно простые и понятные и не требуют особых навыков или средств. Нужны лишь дисциплина и желание работать над собой. Есть, например, универсальный алгоритм избавления от навязчивых эмоций, которым пользуются сотрудники спецслужб. Этой техники меня научила психолог Наталья Игнатова, с которой я общаюсь и сотрудничаю уже 7 лет. Алгоритм будет полезен всем, причем как по факту произошедших событий, так и в качестве подготовки к стрессовым ситуациям. Основной его смысл заключается в погашении навязчивых эмоций через интеллектуальный анализ. Любое неприятное происшествие, даже то, которое вы выдумали только что, потенциально может стать причиной стресса. Случаются ситуации, которые сильно раздражают, цепляют, и долго не дают покоя, и их обязательно нужно прорабатывать. По алгоритму Натальи Игнатовой нужно поэтапно расписать ручкой на бумаге события, которые вызвало эмоциональное потрясение. Лучше, конечно, высказать все виновникам переживаний в лицо, но это не всегда возможно сделать, ведь человек может сбежать, не выдержав давление, или перестать отвечать на звонки и сообщения после конфликта. Бумага все стерпит, и найти ее бывает проще, чем обидчика. Поэтому для выполнения алгоритма нам понадобится именно она. Сначала представляем себе идеальную картину, то есть какой мы бы хотели видеть ситуацию. Как все должно было случиться в идеале, и все записываем. Чем тщательнее и подробнее получится описание, тем выше будет эффект от применения техники. Первую часть алгоритма излагать надо с использованием слов «должен», «должна», «должны», «должно». Описание идеальной ситуации высвободит эмоциональный заряд. Следующий шаг – описание того, чего хотелось бы избежать в анализируемой ситуации. Изложите на бумаге все свои страхи. Подумайте о худших вариантах развития событий. Важно не стесняться в выражениях, сгущая краски и выдумывая самые фантастические версии предмета анализа. Третий этап — анализ выгоды и пользы от события для определенных людей. В любой ситуации, конфликте, проекте, человеческом взаимодействии заложена корысть, и есть тот, кто что-то получит или надеется что-то получить. Даже самая страшная катастрофа в итоге кому-то выгодно На этом этапе алгоритма — Важно выяснить, кто точно получил профит от произошедшего или может на него рассчитывать. Важно понять, кому выгодно, чтобы с тобой поступили плохо или чтобы ты потерпела неудачу, расстроилась, переживала. Следующий пункт — поиск личной выгоды. Что получила или что рассчитываешь получить ты из анализируемой ситуации? Зачем именно тебе понадобилась вся эта канитель и эмоции, связанные с ней? Этот этап алгоритма помогает понять, почему ты оказалась в рассматриваемой ситуации. С ним часто возникают проблемы, ведь рассмотреть личную выгоду в неприятных событиях непросто. Самое первое, что приходит на ум, — сознание жертвы, когда человек специально попадает в неприятности, чтобы его пожалели близкие. Выгода может быть скрыта от сознания. Кроме того, иногда она бывает такой, что ее попросту не хочется видеть, ведь тогда придется признать собственные недостатки. Например, если человек опаздывает, то бессознательно набивает себе цену, получая удовольствие от того, что его ждут. Если мы притягиваем неприятных людей и ситуации, то цель — ублажить травмированную часть психики, идя на поводу у своих комплексов и зависимостей. Нередко женщины жалуются на мужей, но продолжают жить с ними. Они признаются, что не считают себя достойными лучшего. Кому я такая нужна, с детьми, ипотекой и без карьеры, на которую не хватило сил из-за семьи? Так срабатывает больная часть эмоционального интеллекта, когда люди залипают в комплексах, лишая себя малейшего шанса на счастливую семью, опасаясь даже думать о том, что можно что-то изменить. То есть человек считает, что он недостоин лучшего по каким-то причинам, не может поверить в свои возможности а поэтому тянет всякий мусор в свою жизнь, хватаясь за сомнительные предложения и неподходящих людей. Некоторые, потакая своей мелочности и обидчивости, неосознанно хотят лишний раз убедиться, что все мужики – козлы, а женщины – стервы. Так и живут в постоянном поиске подтверждений, что жизнь – говно. Достойные личности, на фоне которых человек чувствует себя серой мышью, старательно обходятся стороной, или даже вызывают агрессию из зависти. Пятый этап алгоритма — описание вариантов разрешения конфликтной ситуации миром. В описании уместно использовать такие формулировки, как «если бы» и «хотя бы». Нужно подробно расписать, что было бы, если бы люди были лучше, гуманнее, честнее, добрее, и как бы тогда они могли поступить. На этом этапе разбираются наиболее адекватные варианты того, что могло бы произойти. Или, если в алгоритме прорабатывается ситуация на будущее, того, что может произойти. Когда все пять пунктов расписаны, можно отложить ручку и заняться визуализацией. Представить, что над Землей есть пласт, куда мы закладываем рассматриваемую ситуацию со всеми подробностями и ожиданиями, то есть всем тем, что мы излили на бумаге. Потом представляем, что к этому слою мы привязываем воздушный шарик, в который выдыхаем эмоции, которые испытали по поводу события. Воображаем, что перерезали ниточку между пластом и шариком, который улетает в небо и взрывается там, символически отделяя ситуацию от эмоций и отпуская их. Далее пласт ситуации впитывается в землю, и возвращается в тело новыми силами, бодростью, энтузиазмом. Представляем, что заложенный в произошедшем событии заряд ушел в ядро Земли, переработался там и вернулся в виде полезной энергии в наше тело. Текст-бокс. А теперь давайте подытожим алгоритм на отпускание эмоций. Его гораздо проще запомнить, если представить в виде лестницы разместив этапы в обратной последовательности. Первое. Идеальная картинка, ожидание. Второе. Как не должно быть негатив. Третье. Наша выгода и польза. Четвертое. Если бы, хотя бы. Пятое. Визуализация. Сочетание техники письменного анализа и визуализации дает мощнейший эффект. Можно проработать любую, даже самую трудную ситуацию, полностью избавившись от переживаний и зарядившись для новых свершений. Этот алгоритм успешно применяли люди, которым по долгу службы приходилось убивать и наносить травмы. Они совершали убийство прописывали схему, делали визуализацию и спокойно ложились спать а на следующий день выходили на службу в полной готовности. Надеюсь, вам никого убивать не приходилось, но способ, который я предлагаю, применим в любой другой сложной ситуации. Он обеспечивает личный рост и повышение эффективности даже в самых неблагоприятных условиях. Главное — пересилить лень и неуверенность, начав регулярно применять этот алгоритм. Вы увидите, что жизнь повернется к вам лицом, В основе многих методов работы с эмоциональным интеллектом лежит именно подробный анализ психических реакций. Полноценное осознание эмоций и причин ее появления позволяет качественно прожить проблемную ситуацию. В процессе работы с эмоциональным интеллектом выходит на свет бессознательная сфера психики. Если мы видим содержимое своих шкафов со скелетами, то появляется шанс навести порядок на пыльных задворках сознания. Когда мы полноценно осознаем и проживаем проблемную ситуацию, у нас появляется возможность переключиться на что-то новое и двигаться дальше, не зацикливаясь на застарелых переживаниях. Это фундаментальный механизм работы человеческой психики. Осознание лежит в основе не только современных методов психотерапии, но и древних духовных практик. Если человек бесконтрольно реагирует на события и даже не пытается посмотреть на себя со стороны, то начинает ходить по кругу в мыслях, чувствах и действиях. В итоге мы получаем ограниченного, вечно всем недовольного индивида, утопающего в негативных эмоциях. Стресс запоминается лучше, чем радость. Таково, к сожалению, устройство человеческой психики. Это тот самый круг сансары, земные страдания — которых пребывают люди. Вырваться из порочного круга зацикленных бессознательных реакций позволит ясное сознание, освобожденное от страстей. В современной трактовке стать счастливым и жить полноценно человеку поможет прокачанный эмоциональный интеллект, быстро отбрасывающий с помощью самоанализа негативные переживания. Методы проработки эмоций позволяют человеку выйти из круга повторяющихся неприятных мыслей и начать двигаться вперёд к счастливому будущему. Я выполняю методику Натальи Игнатовой почти каждый день, постоянно заряжаясь переработанной эмоциональной энергией. Лучше всего, конечно, сразу мыслить по этой схеме, но такому нужно учиться с детства, а нас обучали чему угодно, кроме работы с эмоциями. Я использую алгоритм в общении со своим сыном Давидом, с тех пор, как ему исполнилось 4 года. Теперь знакомые и друзья удивляются, насколько у меня позитивный и приятный в общении ребенок, он совсем не помнит обид, полон энергии и открыт ко всему новому. Если с Давидом случаются неприятные ситуации в школе, мы всегда проговариваем их по данной методике. Взрослому человеку алгоритм лучше прописывать самостоятельно или, на крайний случай, проговаривать со специалистом. Обратная сила этого метода такова, что поданные в развернутом виде ситуации могут поглотить внимание слушателя настолько, что он перестанет думать о себе. Если озвучивать свои проблемы таким образом близким и друзьям, то они могут слишком глубоко погрузиться в твою жизнь, а это лишнее, ведь им нужно заниматься собой, заботиться в первую очередь о себе. Когда мы не отпускаем эмоции, а просто прячем их, то начинаем болеть. Подавленный эмоциональный заряд разгидает нас изнутри, и в результате возникают физические проблемы. Мы не компьютеры и не можем полностью стереть травмирующие воспоминания, но лишить их разрушительного эмоционального заряда вполне в состоянии. Более того, мы осознанно можем добывать энергию из негатива для того, чтобы потратить ее на работу, развитие или творчество. Когда событие лишено эмоционального заряда, воспринимаешь его не как участник, а как сторонний наблюдатель, поэтому можешь рассказывать об этом спокойно. Ученые даже проводили эксперимент, в котором принимали участие влюбленные пары. Исследователи работали с их подсознанием, выуживая объективную информацию. И знаете что? Люди расходились, так как выясняли, что привязка друг к другу была основана На детских эмоциях, а настоящей любовью там и не пахло. Она хорошо готовила, как и его мама, поэтому ему нравилось с ней жить. Муж даже не задумывался о том, что на самом деле привязан к еде, а не к супруге, на характер которой просто закрывал глаза. Они не подходили друг другу ни по интересам, ни по темпераменту, а просто терпели и шли на компромиссы. Оба строили отношения из зависимости, и не были счастливы. Важность работы с эмоциональным интеллектом в том, что человек освобождается от переживаний, которые не дают ему узнать, чего же он хочет на самом деле. Не эмоции руководят поступками, а интеллект, если человек хорошо себя изучил и может принять осознанное решение. Люди подсаживаются на чувства долга, поэтому могут годами работать на неподходящем месте, и жить с теми, кого уже давно не любят. Работа из-под палки и отбывание времени с семьей не дают человеку раскрыться, вырасти. Он постоянно подавлен, в плохом расположении духа, отравляет своим недовольством жизнь близким и коллегам. Дело не в том, что виноваты окружающие, недостаточно чуткие или добрые, а в том, что человек, не зная своих реальных потребностей, живет и общается с неподходящими людьми, выбирает профессию не по способностям и интересам и продолжает сидеть на чужом стуле из чувства долга. Мужчины в такой ситуации испытывают эмоциональный голод. Этим пользуются содержанки, которые дают иллюзию любви подавленному человеку, подсаживая его на лесть и убаюкивая психику. Даже если спонсору надоест, он может продолжать поддерживать отношения с пассией из привычного чувства долга, воображая, что она плохо приспособлена к жизни и без него не справится. Мужчина понимает, что его используют, но привычка нести обязательства, то есть травмированная часть психики, глушит доводы разума. Эмоциональный голод мучает не только уставших от жизни мужчин. В зрелом возрасте большинство испытывает постоянный недостаток эмоций из-за слишком предсказуемой и контролируемой жизни. Взрослые, здоровые люди сами по себе скучные существа с ровным психическим фоном, привязанностями, зависимостями и желанием стабильности. Мы тоскуем по впечатлениям и восприимчивости, которые были в детстве, но не в силах отказаться от привычек и распорядка. Когда мы ходили под стол пешком, а деревья были большими, Тогда любая мелочь была открытием, каждая новая вещь приводила в восторг. Если в твою жизнь не врывается свежий ветер перемен, психической энергии начинает не хватать. Человек начинает грустить, перестает развиваться. Для успешной и счастливой жизни нам недостаточно просто хорошо питаться и жить в комфортных условиях. Нужно вдохновение, приток свежих эмоций. Поэтому главная задача, которая стоит перед человеком, Радоваться жизни. Этому я постоянно учусь сама и учу своего сына. Рутинные бытовые навыки он освоит, как и профессию, но зачем все это, если он не будет испытывать радости от того, что делает? Отдых и эмоциональная подзарядка. В этом плане мы машины с очень маленьким баком, который нужно постоянно наполнять положительными эмоциями. За каждым поворотом нас должна ждать заправка со счастьем и радостью, а иначе длинный путь к своим целям можно и не преодолеть. Если не на чем будет ехать, мы заглохнем в болоте повседневности. Умение радоваться жизни нужно в себе воспитать и постоянно поддерживать, начиная каждый день с настройки на позитив. Лично я стараюсь внимательно прислушиваться к своим желаниям и вовремя их исполнять, не откладывая на завтра. Нужно беречь себя, не ломая психику и здоровье об колено. Поэтому даже если много работы, выделяю время, чтобы выспаться, отдохнуть, посетить спа, сделать массаж или пойти на тренировку, просто попрыгать на батуте в свое удовольствие. Советую всем и каждому находить время, чтобы наполнять себя приятными эмоциями, чистой радостью, как у ребенка, делая то, что любишь, к чему лежит душа. Невозможно круглосуточно принуждать себя. Рано или поздно человек эмоционально выгорит. Чтобы полноценно отдыхать, нужно обязательно найти любимое дело и посвящать ему время. В идеале работа тоже должна приносить радость, но не всем так повезло с профессией. Хобби и интересы, не относящиеся к повседневной рутине, это то, без чего настоящий эмоциональный отдых невозможен. Распространённая практика – заедать тоску, запивать алкоголем или даже принимать запрещённые препараты. Однако это тупиковый путь, в конце которого ждёт испорченное здоровье или даже смерть. Искусственное веселье, полученное с помощью стимуляторов, быстро проходит, истощая психику. У человека нарушаются тонкие химические процессы, регулирующие работу нервной системы, например, связанные с выработкой и доставкой нейромедиаторов. А при систематическом употреблении стимуляторов баланс может необратимо нарушиться. Организм перестанет самостоятельно вырабатывать определенные гормоны, и человек физически не сможет испытывать счастье без приема допинга, погружаясь в непрекращающуюся депрессию. Поэтому радость, вызванная естественными причинами, просто необходима для здоровья и развития. Ее стоит терпеливо искать в немыслимом количестве занятий, примеряя каждое на себя. Нужно многое попробовать и выбрать то дело, что эмоционально наполняет и заряжает энергией именно вас, то, что радует именно вас. Если после тренировки или, например, урока рисования чувствуешь себя выжатой, уставшей, задерганной, это не твой вариант отдыха. Все индивидуально поэтому важно прислушиваться к собственным ощущениям и чувствам. Также я советую составить карту по системе «Дизайн человека», чтобы еще лучше понять себя и свои склонности. Я достаточно долго ставила свои интересы на последнее место, но поняла, что без личного развития и любимых занятий не добьюсь успеха. Постоянно делала все только из чувства долга и ужасно уставала от этого. Нужны были разрядка и драйв. Именно поэтому появилась модель плюс сайз Юлия Рыбакова. Когда я начала заниматься построением модельной карьеры, то получила много приятных эмоций. Это не только помогло мне добиться заметных результатов в модельном бизнесе, но и вдохновило на свершение в остальных сферах жизни. Для меня хороший способ отдохнуть — сменить деятельность. В основном я работаю с мышлением, но активно подключаю и тело. Люблю спорт, йогу и стретчинг. Занимаюсь только теми видами активности, которые приносят удовольствие, чтобы бежать на занятие и выходить с него окрыленный. Даже сон можно сделать более эффективным. Перед тем, как заснуть, я слушаю специальную музыку для медитации, с помощью которой настраиваюсь на нужный мне результат. Сейчас в глобальной сети есть масса звуковых файлов, которые превращают сон из обычного отдыха в исцеляющую духовную практику. Есть лечебная музыка и медитационная, очищающая психику от негативных эмоций и гармонизирующая сознание, мгновенно успокаивающая и настраивающая на счастье. И это далеко не все. Надеюсь, эта аудиокнига не войдет в число ваших любимых снотворных средств. Нужно использовать любую возможность для отдыха. Например, если я лечу куда-то, в том числе и по делам, то стремлюсь сделать поездку максимально приятной и интересной. Стараюсь избегать в путешествиях депрессивных мест и людей. В пути легче отвлечься от повседневной рутины, отгородиться от лишнего общения, сменить обстановку. Это важная часть эмоционального отдыха. Смена мест, новые знакомства и впечатления заряжают позитивом, разгружая голову. Если тело отдыхает в спа и заряжается энергией на тренировках, то мозг эмоционально отдыхает, когда меняет картинку. Мне скучно жить всё время в одной и той же квартире. Хлам и приевшиеся интерьеры напрягают однообразием, поэтому я люблю переезжать. Смена места жительства мощно заряжает и вдохновляет. Конечно, приходится помучиться при выборе квартиры, ведь общение с риэлторами и хозяевами жилья далеко не всегда приятно, но по итогу переезд меняет жизнь к лучшему. Когда я заезжаю в новую квартиру, попутно избавляясь от хлама, то получаю глоток свежего воздуха, начиная жить с чистого листа. Появляется желание делать что-то новое, идеи генерируются сотнями. Хорошо заряжают эмоциями путешествия, из которых приезжаешь немножко другим. Начинаешь смотреть на привычные дела с иного ракурса, и это тоже может сдвинуть некоторые вопросы с мёртвой точки и привести к неожиданным положительным результатам. Однажды я поняла, что обычных комфортных путешествий мне недостаточно. Нужны острые впечатления. Чем сильнее эмоции тем качественнее можно отдохнуть, тем мощнее оказывается заряд психической энергии. Я решила попробовать сделать то, чего раньше опасалась, например, полетать на вертолете и встать на горные лыжи. Экстрим не только встряхнул меня и пробудил во мне положительные эмоции, но и позволил проработать страхи. Всю жизнь я боялась высоты, а вертолет помог побороть эту фобию. Когда пробуешь что-то непривычное для себя, то полноценно отдыхаешь от рутины, и заряжаешься энергией. Телу тоже приходится осваивать новые двигательные паттерны, и это развивает и оживляет весь организм. Начинают работать те мышцы, которые прежде организм не использовал, улучшается обмен веществ, уходят застои жидкости и отеки, выводятся шлаки. Это полезная стимуляция и для нервной системы, ведь физическая нагрузка запускает процесс образования новых нейронов. Показательным для меня стал опыт с горными лыжами. Когда я впервые их надела, то не только прокатилась по склону, но и пережила целые приключение. Тогда я поняла, что такое экстрим и как он помогает эмоциональной разрядке. Причем началось все еще до того, как я оттолкнулась палками от снега. У меня попросили паспорт, когда я была уже полностью в амуниции. Разумеется, я не взяла его с собой так как пришла на горнолыжный склон в первый раз и не знала, что мне могут понадобиться документы. Не снимая лыж, я отправилась на парковку за паспортом и, ожидаемо, застряла между своей машиной и соседней, когда она вдруг завелась. Водитель авто хотел уехать и не догадывался, что лыжи были на мне. Ситуация из комичной быстро превратилась в опасную. Мою лыжу могло затянуть под колеса вместе со мной, Пришлось экстренно выбираться спиной вперёд из пространства между машинами. Наверное, со стороны смотрелось забавно, но я получила мощный выброс адреналина. Дальше больше. Меня отправили вместо самого простого спуска на склон для подготовленных лыжников. Незабываемые впечатления, когда во время стремительного движения вниз задеваешь других лыжников. Мне повезло, что всё закончилось без травм и никто не пострадал. Кстати, сотрудники горнолыжного парка, отправившие человека без подготовки на крутой склон, рисковали больше всех. Сначала мне было плохо. Решила, что никогда больше не встану на горные лыжи. Но, проплакавшись, я почувствовала, насколько легче мне стало после всех приключений. Я получила мощную разрядку и удовлетворение. Доза адреналина высвободила дополнительные ресурсы организма, поэтому после катания сил заметно прибавилось и настроение поднялось. Ряд современных исследований подтверждают, что умеренный и контролируемый стресс полезен, но только если человек понимает и принимает эту встряску. Полезно не всегда значит приятно, поэтому нужно иметь терпение и пытливый ум, чтобы оценить эффект от приключения позже не привязываясь к сиюминутным ощущениям. В итоге на лыжах я решила больше не кататься, а вот экстремальный спорт как способ эмоционального отдыха оценила и решила обучиться пилотированию вертолета. Три года назад проходила начальный четырехмесячный курс. Чтобы меня допустили к полетам, сделала операцию на глаза и теперь у меня стопроцентное зрение. Мой дедушка был лётчиком, наверное, поэтому я так сильно люблю летать и ради этого даже была готова на операцию. Прыжки с парашютом и пассивное пребывание на смотровых площадках не особо вдохновляют, а вот в полёте я испытываю незабываемые ощущения Всё нужно делать со смыслом, тщательно и долго готовясь к любому процессу, будь то отдых или работа. Иногда я так сильно заморачиваюсь, составляя сложные планы, что закрадываются подозрения, не слишком ли много времени и ресурсов потрачено на подготовку. Но это в итоге и спасает. Я всегда завершаю начатое, потому что мне жаль приложенных сил. Потом оглядываюсь назад и понимаю, что путь проделан не зря. В процессе сделана масса полезного и получены ценные навыки. Для совсем безнадежных рутинных дел где драйва не найти и сложные цепочки действий не выстроить а получить результат все равно надо я устраиваю стодневки желаний ставлю себе задачу 100 дней дисциплинированно выполнять какое то монотонное действие если удается продержаться и выполнить план то вознаграждаю себя за старание и ответственность например могу организовать себе путешествие долго работаю над проектом И если все удается, в награду отправляюсь отдыхать в то место, где давно хотела побывать. Однако недостаточно продумать план действий или мотивационную цепочку. Занятие должно войти в привычку. Для меня, как коуча, успех — это ежедневное осознанное выполнение какого-то действия учеником. Если, например, целый год, каждый день качать мышцы живота, кубики точно появятся. Пускай пресс получится не совсем таким, каким он мог бы быть при работе с профессиональным тренером, но живот накачается все равно. Здесь на помощь приходит осознание важности выполняемых действий и видение конечного результата. Мы возвращаемся к тому, с чего начали, к осознанию, универсальному ключу к развитию и успеху. Чтобы работать с эмоциями, нужно наблюдать за ними, учиться понимать, что происходит, анализировать чувства. Искоренить какую-то привычку можно, если осознать весь ее вред. Например, чтобы перестать есть сладкое, мне потребовалось прочитать множество статей и научных работ и в деталях представить, какой вред оно наносит организму. Документальный фильм 2014 года «Сахар. О вреде сладкого» как раз отражает дотошный подход к процессу изучения предмета, которым пользуюсь я. Нужно рассмотреть проблему со всех сторон, оценить все аспекты. Тогда бороться с трудностями будет намного проще. Сам процесс исследования может быть увлекательным, став своеобразным отдыхом и средством от выгорания. Кажется, у кого-то начинают закипать мозги. Как правило, досконально разобраться в психологических премудростях обычный человек может лишь со второго-третьего раза, да и то с подсказками. Иначе все коучи и психологи остались бы без работы. Я надеюсь, вы вернетесь к этому блоку в будущем для более детального и вдумчивого ознакомления, а пока перейдем к более простой и понятной теме. Как стать знаменитым?